Глава тридцать первая. «Всё возможно». Самой длинной оказалась последняя неделя практики, в которую Карина Петровна решила вместить оставшиеся знания. Теперь нам даже выдали цифры для составления отчётов, в которые только я, собственно говоря, с головой и неуёмной радостью и погрузилась. Юра мне всё это время казался загруженным, но я его не донимала. Уже не те отношения, чтобы в душу лезть. Да и видно было, что он больше о Германии сейчас беспокоится. Не зря же каждый день после ужина срывается в город, иногда прихватывает с собой кого-то из друзей. Я свою кандидатуру в попутчицы ни разу не предлагала. Не знала, насколько это вообще уместно. И лишние вопросы задавать не осмеливалась, словно сама себе боялась признаться в наличии у меня тысячи вопросов. Поэтому только сегодня нам и удалось остаться наедине, решили прогуляться вдвоём, пока остальные были чем-то заняты. Кто-то начало моего отчёта переписывал, кто-то уехал в город. Наедине с Юрой я умела быть смелой, не смогла сдержаться и сейчас. Ты так из-за Марка Александровича переживаешь, Юр. Думаешь, положение ещё может ухудшиться? Нет, не похоже, обрат был он. Просто это так неожиданно. Сложно не думать, что сам инфаркт на пустом месте не возникает. Мои пусть и косвенно в этом не последнюю роль сыграли. А с другой стороны, кто-то из моих мог сейчас оказаться на его же месте. И Герман точно так же сидел бы рядом со мной перед реанимацией, чтобы я там в этом ужасе один не остался. Потому что жизнь у них такая. От всех этих нервов рано или поздно кто-то не выдерживает. Я пыталась понять, что его тяготило. Юр, но разве не они сами себе такую жизнь выбрали? Ты можешь это только принять. Могу. Просто в очередной раз убедился, что эта жизнь не для меня. Я уже не только потому, что хотел бы сам поднять голову и показать, чего стою. Просто вот это всё я вообще не вижу в этом смысла. Ни какие отели,собняки, машины всё это бессмысленность не окупают. И для меня, конечно, для других иначе. Я просто молча шла рядом, тем самым выражая поддержку. Юра ведь в самом деле вообще не такой. Даже мне мелкие войнушки с большой восьмёркой приносили моральное удовлетворение. Ему никогда Так зачем же ему лезть в боевые действия совсем других масштабов? Он сразу другой был, привыкший преодолевать только себя, расти над собой, а не тратить время на склоки. Но совета ему я никакого дать не могла. Легко представлялось, что никакие советы в его ситуации и не помогут. Придумывала какую-нибудь шутку, чтобы поднять настроение. Дескать, если я до 30 лет так и не найду себе идеального принца, то так уж и быть, выйду за него замуж. Возьму весь бизнес в ежовые рукавицы, поскольку мне это крайне интересно. Я тоже хочу идти вслед за мечтой, а моя мечта именно на берегу моря и находится. Но даже в голове это жутко не звучало смешной. И пока я формулировала, Юра вдруг остановился и задержал меня. Я удивилась неожиданной иронии в его глазах, граничащей с внимательностью. Ульяна, есть ещё одна вещь, но я не уверен, что вправе с тобой её обсуждать. И всё же любопытство гложет. Он ненадолго замолчал, как если бы ещё соображал, стоит ли продолжать, но затем решился. Герман кое-что мне рассказал. Он вообще сам не свой поначалу был. Говорил, говорил что-то, как будто ему важно было выговориться, или потому что только я сидел рядом, и его так раздавило, что он не мог не выговориться. Я извинялся за то, что мои родители почти доконали его отца говорил, что сам я ни при каких обстоятельствах ему врагом не стану, и он Герман тоже начал извиняться за всё. Что рассказал? Я замерла. Юра смотрел пристально, выискивая в моих глазах проблески понимания, о чём идёт речь. И я, кажется, догадывалась, но всеми силами не выдавала волнения. И вдруг он задал вопрос, исключающий любые сомнения. А ты сама за ним не замечала странного поведения? За Германом-то? А кто за Германом не замечал странного поведения? Нет, по отношению к тебе. Я держалась из последних сил, просто стояла и пялилась в его глаза круглыми плошками. Наверное, сыграла непонимание превосходно, раз Юра кивнул и пошёл по аллее дальше. Вероятно, решил меня в подробности не посвящать. В общем, слушай, Ульяна... Я сказал Герману, что мы с тобой не вместе, что давно не вместе, и что никогда в полном смысле вместе не были. У меня горло перехватило. Почему? Просто в тот момент я не мог этого не сказать. Сложно объяснить. Мы говорили обо всём подряд, его это отвлекало. Я просто предупредил тебя, чтобы не удивилась, если всплывёт. А он как Герман на эту новость отреагировал? Я вновь почувствовала внимательный взгляд на профиль. Меня же больше занимали тёмные кусты. Он в тот день вообще ни на что адекватно не реагировал, мягко говоря. Сказал что-то типа понятно. Это ещё хуже. Я уже не помню точно. Ещё хуже. Теперь Герман знает, что я не давала ему шанса всё время, пока этот самый шанс у него был. Это действительно хуже. Сейчас он вписал в своё имя ещё одной фобии к целой куче моих фобий. Юра высматривает во мне какие-то подтверждения, что я догадывалась о чувствах Германа, но он явно не в курсе подробностей. Интересно, что тот ему рассказал? Как рассказал? Юр, я влюбился в твою Ульяну? Или Юр, ты зря здесь сидишь, потому что я тебе не лучший друг, и я сделал то, что никогда не сделал бы друг? В любом случае признался, не выбирая момента, не находя подходящих слов, потому что вкупе с остальным чувство вины его бы раздавило. И Герман получил самый однозначный отказ. А мне же за истекшую неделю мой отказ уже таковым однозначным не казался. Нет, я Германа все еще не считала положительным героем, просто успела признать, что на его фоне все остальные герои — ходячие картонки. А теперь же, с новым осознанием, я немного радовалась, что больше с Германом не вижусь. Вероятно, мне стало бы очень стыдно за враньё, за то, что закрывалась от него Юрой, как слабачка. Почему-то именно за эту слабость перед ним и было стыдно. Но когда Мишель сорвался вниз по лестнице в главный холл, а я сразу расслышала знакомый голос, то полетела следом, напрочь забыв, что вообще собиралась ему больше никогда не смотреть в глаза. Герман громко голосый: "Кто бы удивлялся? Кариночка Петровна, ну что вы как не родная?" «Посмотрим, посмотрим, ваши отчёты не прокиснут. Можно я пока всё остальное проверю? Вон Мишеля проверю, раз уж он здесь». «Хорошо, Герман Маркович, я подожду в кабинете». Он похлопал по плечу друга, тихо ему ответил на какой-то вопрос, почти моментально нахмурившись. Я не смогла себя заставить сделать последние несколько шагов и осталась в стороне, пропуская мимо радостную компанию. Карина Петровна решила оставить его с друзьями и с улыбкой удалилась. «Посмотрим, посмотрим, ваши отчёты не прокиснут. А Герман по очереди обнимал всех девчонок и по ходу объяснял: "Вы сейчас в обморок рухнете. И я с проверкой. Кто первым заржёт, того первому волю. Увольняй". Кристина не могла от него отлипнуть, целуя в щёку. "Нам тут всё равно 3 дня осталось. Как папа себя чувствует?" вклинилась Анджела. "Окlimaется", сегодня сказал, что ещё и меня дебила переживёт. "Решил пожить ещё раз я ото всей этой магии офигеваю". Блин, кто-нибудь из вас сдавал бух учёт? Мы все сдавали на прошлом курсе, засмеялась Ангелина. И я Герман очень удивился, выторощившись на неё, и повторил протяжно: "Блин. Я как чувствовал, что где-то подобное слышу. Прикиньте, меня сегодня пытались нарядить в галстук, но я их всех победил, в какой раз убеждаюсь в своей мощи". Он привычно шутил, но сильно изменился. Я не могла точно уловить, чем именно То ли улыбался совсем иначе, то ли повзрослел одними глазами. По мне мазнул почти равнодушным взглядом, снова возвращаясь к вопросам друзей. Я не обиделась, всё равно была рада его видеть. «А давайте начнём с проверки. Чем-то там в столовой персонал кормят, а то здесь как-то подозрительно косятся». «Ещё бояться меня потом не будут», — он подхватил за талии близняшек, волочав знакомую сторону — Но вдруг Замерна против меня и рявкнул: "Васнецово, чего тормозим? Шевелим, шевелим, булка, мы не отстаём". И почти сразу Мишелю: "Да, решили, что институт мне всё-таки лучше закончить. Посмотрим". Разумеется, я поплелась за ними, чувствуя себя и лишней, и приглашённой одновременно. Герман остался Германом, а все эти отличия со временем сотрутся. Почти приличная рубашка и брюки вместо извечных джинсов ему даже идут. «Ну, а что, у меня глаза немного слезятся? Это нормально?» Привыкли все к нему, к его безумной манере речи и умениям вокруг себя создавать звенящие действия. Вот и я радуюсь. Да уж если ему буфетчиц сразу махать начали и звать к стойке, то мне совсем простительно. И за столом стало привычно шумно, однако Герман все-таки обратил внимание на мою молчаливость. «Эй, кто языкастый практикантки язык вырвал?» Она же без языка уже совсем другая субстанция. На месте моё язык, улыбнулась я, а потом вдруг саму себя удивила и продемонстрировала он ей, чтобы сомнений не оставалось. А, вижу. Он изобразил строгость. Тогда чего так пялишься, Васнецова? Я тебя не Марк Александрович, меня одними красивыми глазками на трудоустройство не уломаешь. Я открыла рот, чтобы ответить, а потом отмахнулась. Да ну, тебе всё равно не перешучу. Это признание. Он оповестил всех о победе над очередным противником, но тут же переключился. О, Юр, сегодня же твои в больницу приезжали. Их в палату не пустили. Дани спятели, выдохнул Юра. Да словно что я им и сказал. Они помялись и просили передать, что последний иск отзовут. Отец потом хохотал и говорил, что специально сердечный приступ изобразил, иначе этот процесс было не выиграть. Останься хотя бы до вечера, Герман. Не могу, Кристин. Он вдруг потух, будто до этого только и изображал бойство. Ещё пять отелей на проверке. От ксеротех с ног до головы, потом в больницу, потом к экономистам. И тут же снова бодро. Кстати, экономисты даже ржачней юристов оказались, вообще отбитые. Когда он тепло со всеми попрощавшись, пошёл из столовой, я уже определилась и бросилась за ним. Герман, я могу помочь хотя бы с мелочами. Он обернулся и окинул меня ироничным взглядом. Ох ты, карьеристка. Как мечешь, молодец. Я на шутливый тон не поддалась. Я серьёзно, Герман. Конечно, я всего второй курс закончила, но ни одной пары не пропустила и цифр не боюсь, хотя бы ксерокопиями займусь. Всё, помощь. Он равнодушно отмахнулся. Да не надо, Ульян. Ну а спасибо, что предложила. Всё нормально, я же просто стебусь. А в курс дело так или иначе вхожу. Практикуй свою практику, на которую так рвалась, зачем я тебя буду дёргать? И снова отвернулся, уходя. Герман, у меня даже номера твоего нет. Можно я позвоню, вдруг помощь всё-таки понадобится. Он не замедлился, шагая от меня, уверенный, возможно, не расслышал. Возможно.